«Величайший феномен XX века! Стенс! Загадочно! Непостижимо! Чудовищно! Стенс! Человек-загадка! Поразительные испанские акробаты Инос! Брезина! Дива из парижского театра Фулибержер, Сестры Дрофир и другие номера!» Сестры Дрофир, их было трое, метались по крохотной сцене, задник которой изображал версальский вид, и с волжским акцентом пели. «Пред вами мы, как птички, ловко порхаем, здесь толпа нам рукоплещет, бамонт в восторге весь». Исполнив этот куплет, сестры вздрогнули, взялись за руки, и, под усилившийся аккомпанемент, рояля грянули, что есть сил рефрен. «Мы порхаем, мы слез не знаем, нас знает каждый всяк и умный, и дурак». Отчаянный пляс и обворожительные улыбки триудрофир не произвели никакого действия на передовые круги Старгородского общества. Круги эти представлены в Кафешантане гласным городской думы Чарушниковым с двоюродной сестрой, первогильдийским купцом Ангеловым, сидевшим на веселе с двумя двоюродными сестрами в палевых одеждах, архитектором управы, городовым врачом, тремя помещиками и многими менее именитыми людьми с двоюродными сестрами и без них, Проводили трио дрофир похоронными хлопками и снова предались радостям семейного парадного ужина с шампанским мум зеленая лента по два рубля с персоны. На столиках, в особенных стопочках из белого металла бр фраже, торчали привлекательные голубые меню, содержание которых, наводившие на купца Ангелова тяжелую пьяную скуку, было обольстительно и необыкновенно для молодого человека лет 17,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 Голые дамы с любопытством смотрели на окружающих невинными глазами. В зале началось смятение, не пал духом лишь один ангелов. Голубц, и Болит Матвеевич! Дико умилился он. Орел! Дай тебя поцелую, Оркестр, тушь, по долгу службы, неожиданно твердо вымолвил околоточный. «Не — Не дозволяют правила. Что ас? спросила Полит Матвеевич тенором. — Кто вы такой? — Хлучный назиратель шестого колодка садовой части Юкин. — Господин Юкин, — извительно сказал Полит Матвеевич, — сходите к полицмейстеру и доложите ему, что вы мне надоедали. А теперь, по долгу службы, составьте протокол. И Аполит Матвеевич горделиво проследовал со своими спутницами в отдельный кабинет,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 Жизнь загадочную и даже легендарную. И Полит завидовал кадетам их голубым погонщикам, с наляпанным по трафарету желтым Александровским вензелем, их бляхом, с накладными орлами, но, лишенный по воле отца возможности получить воспитание воина, сидел в гимназии, получал тройки с двумя минусами и пускался на самые неслыханные предприятия. В третьем классе полит остался на второй год.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 — А фикус ты можешь поднять? — с почтением спросил Ипполит. «Хо — Хо-хо! — ответил силач Савицкий. — А ну подними! Савицкий сейчас же начал трудиться над фикусом. — Не поднимешь! — шептали Ипполит с пыхтеевым какуевым. Савицкий с красной мордочкой и взмокшими нахохленными волосами продолжал копошиться у фикуса. Вдруг произошло самое ужасное.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 и произнес ту же самую речь, которую он только что произносил по очереди в пяти старших классах. У директора не было зубов. — Господа! — заявил он. — Кто разбил бюфт государя в актовом вале? Класс молчал. «Подвор — Подвор! — рявкнул директор, обрызгивая слюною зубрил, сидящих на передних партах. Зубрилы преданно смотрели в глаза Сисика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 Матвей Александрович умер, так его и не закончив, и полит Матвеевич, кроме шестнадцати голубиных стай, совершенно иссохшего и ставшего похожим на попугая Фредерика, получил двадцать тысяч годового дохода и огромное плохо поставленное хозяйство. Начало самостоятельной жизни молодой воробьянинов ознаменовал блестяще организованным кутежом, с пьяной стрельбой по голубям